Глава 27 Утро понедельника идеально передаёт моё состояние. Небо затянуто серой вуалью туч, воздух холодный и промозглый, за окном угрожающе забывает ветер. Прислонившись лбом к стеклу, я безучастно слежу за мелькающей дорожной разметкой. Настроение такое, что хочется разреветься. Вероятно, мой организм наконец очистился от гадости, которую мне подмешали в шампанское, и наступило похмелье. Уж точно дело не в том, что Леон предпочел ездить в университет в одиночестве. В последнем, кстати, есть очевидный плюс. Мне больше не придется обманывать маму. И вообще, это была идея Леона — сопровождать меня. Так что в широком смысле я ничего не теряю. Просто возвращаюсь к изначальному плану действий. Стоит автомобилю замедлиться перед подъездом к главному корпусу, я внутренне подбираюсь. Зная, как быстро распространяются слухи по университету, стоит ожидать тонну грязных сплетен и литры помоев в мой адрес. Когда Морозов меня лапал на той злосчастной вечеринке, несколько студентов снимали нас на телефон. Сама я этого не помню. Каролина рассказала. Мол, так и так, будь готова. Мое шествие по аллее, ведущей к главному университетскому входу, Равносильно прыжку в бассейн, кишащий пираньями. Пристальные взгляды, смешки, перемигивания, шепотки стирают кожу слой за слоем. Без Леона рядом я чувствую себя неуверенно и уязвимо. Примерно как Серсея Ланнистер, которую обрили и пустили по площади голышом. К хорошему быстро привыкаешь, да? Мысленно язвлю я, чтобы себя подбодрить. Зато появился повод вернуть юбку в шкаф, И снова примерить стальные яйца. Сегодня даже любимому Ушанскому не удается вовлечь меня в учебный процесс. Я старательно слушаю лекцию, но лишь ощупывая очертания фраз, не в силах с головой погрузиться в их суть. Не придумав ничего лучше, решаю снова обвинить во всем наркотик. А что мне остается? Уж лучше так, чем признать, что я резко отупила. В перерыве между парами в коридоре меня перехватывает Тоня, которой я присвоила кличку Голубь. Тоня Голубь. Неплохо, кстати, звучит. Лея, ну как ты? Ее глубинный взгляд обеспокоенно мечется по моему лицу, так, словно я целый год провела в коме и впервые появилась в стенах университета. Да вроде все в порядке. Бормочу я, краем глаза ловя любопытные взгляды проходящих студентов. Я слышала. Ну, то есть все слышали. Понизив голос, Тоня тянется к моему уху. Говорят, что на вечеринке в честь начала учебного года Леон избил Морозова из-за того, что тот к тебе приставал. Тимуру тоже досталось. Еще ходят слухи, что он порвал с невесты, и вы теперь вместе. В груди неприятно сжимается. То ли от того, что Тоня грубо нарушает мое личное пространство, то ли потому, что в очередной раз несет пургу. «Я или он вместе? Разве не бред? Он меня даже в университет больше не возит, не говоря об остальном». «Не верь слухам», — советую я, отодвинувшись. «Люди любят приукрашивать». «А что именно они приукрашивают?» «Не сдается голубь. То, что Леон избил Дениса из-за тебя, или то, что вы теперь вместе?» «Я делаю глубокий, нетерпеливый вдох». Сейчас ее необходимость заниматься сексом с этим хряком кажется вполне заслуженной. Все-таки эта тони редкая дура. Ну или так хорошо притворяется. Лучше обсуди это со своим покровителем, хорошо? Не желая прощаться, я разворачиваюсь на пятках. Голубь небрезгливая. Переживет. Его сегодня нет в университете. Выкрикивает она мне вслед. Мой шаг непроизвольно замедляется. Что вообще происходит? Морозов не пришел на учебу, и, судя по тому, что сказала Тоня, позорные видео так и не попали в публичный оборот. Рассчитывать на сознательность доморощенных папарацци не приходится. Значит, кто-то записи изъял. «Илья, привет». Едва не запнувшись о собственный кроссовок, я резко вскидываю голову. На меня смотрит Петр, председатель совета, хозяин злополучной вечеринки, и мой партнер по медленному танцу. Каждый мускул в теле напрягается. А ему-то что от меня понадобилось? «Привет. Мямлю я. Я что-то нарушила?» «Нет, разумеется». Его густые черные брови взлетают вверх. «С чего такие мысли?» «Извини». Тронув лоб похолодевшей рукой, я пытаюсь улыбнуться. «Просто тяжелый день». Я подошел, чтобы извиниться за случившееся в моем доме. Красивое лицо Петра выглядит предельно серьезным, не выдавая и намека на иронию. Я понятия не имел, что тебе подмешали наркотик. Думал, что ты выпила и... И вела себя, как дешевая проститутка, вешаясь на человека, которого терпеть не могу. Заканчиваю я. Каюсь. Так и было. Он прикладывает ладонь к груди в извиняющемся жесте. Как хозяину дома мне следовало быть более внимательным к своим гостям. Хорошо, что Каролина заметила и сообщила Леону. «Спасибо», — бормочу я, сбитая с толку, таким внезапным дружелюбием. Или это такая благодарность Петра за то, что не отдавила ему ноги во время танца? «Ты меня совсем не знаешь, поэтому тебе простительно». «Нужно непременно это исправить». На лице Петра появляется обаятельнейшая из улыбок. «Если у тебя появятся какие-то вопросы относительно учебного процесса, да и вообще любые, просто дай мне знать». «Эм, хорошо». Окончательно растерявшись, я неловко переступаю с ноги на ногу. «Тоня, это понятно, прилипало. А этот наследник нефтяной империи чего ко мне прицепился?» «Так и сделаю». «Запиши мой номер». Пётр указывает глазами на телефон, зажатый в моей руке. "Я серьёзно, звони, не стесняйся". Решив не отвергать влиятельную руку помощи, я послушно снимаю блокировку с экрана. "Красивая фотография", комментирует Пётр, глядя на фоновую заставку. "Я в обнимку с папой". Из-за плеча Петра я замечаю Леона, выходящего из аудитории Лев. И вспыхнув, быстро отвожу взгляд. "Диктуй. Как появятся вопросы, Обязательно наберу.